На этом фоне возникла первая инквизиция, основанная испанским монахом Домиником и направленная против еретиков катаров или альбегойцев. Конечно, никто не захочет одобрить или тем паче защищать принцип инквизиции — осуждение, без предъявления обвинения на основе личного признания. Признание бывает вынуждено пыткой, дано сложен, судьи пристрастны и бесконтрольны, Но мотив введения такого судопроизводства ясен. Инквизиторы берегли своих агентов от мести катаров, проникших в XIII веке во все слои французского и итальянского общества. Война велась не только в Лангедоке. Она велась при всех дворах, во всех цехах, в церковных общинах и даже на базарах. Это была беспощадная резня без линии фронта. Причем жертвами ее становились все оклеветанные катарами и агентами инквизиции, Беззащитные, ни в чем не повинные люди. Катары широко использовали право на ложь, каковое было позволено их исповеданием, рекомендовавшим предательство для борьбы с материей. Бывшие катары, перешедшие в лоно католицизма, Роберли Бугар, Петр Звероне и Райнир Саккони, были самыми грозными инквизиторами в XIII веке. Их руками были сожжены сотни катаров и вальденсов, а также оклеветанных католиков. робер Бург, бывший в течение 20 лет катаром в Милане и прекрасно знавший нравы и обычаи этой секты, в 1233 году был назначен папой Григорием IX инквизитором, после чего применил свои обширные знания. Например, в 1239 году в монт эми близ Шалона на Марне, он сжег 182 катара. И позднее было тоже. Жак Моле, гроссмейстер ордена тамплиеров и другие рыцари, были сожжены в Париже в 1214 году после процесса, проведенного канцлером Гильомом на горе внуком сожженного Катара. Тайный суд — оружие обоюдоострое. Умирающий дуализм нашел способ перевоплотиться в другую, на этот раз монистическую концепцию. Ведь для антисистемы такие мелочи, как верность принципам, несущественны. Важна цель — избавление от материи и плоти. На вооружение было принято учение блаженного Августина, талантливого мыслителя V века, начавшего свой путь членства в тайной манихейской общине, а окончившего дни епископом города Гиппона в Африке и после смерти признанного отцом церкви. Он был автором одного из трех направлений схоластики – учения о предвечном предопределении людей, либо краю, либо каду. Были, конечно, оговорки, но суть не в этом – Аргументация блаженного Августина сводилась к тому, что Адам согрешил и передал грех всем потомкам генетически, как первородный грех. Поэтому все люди мерзавцы, и всем им место только в аду. Бог предвечно и, безусловно, постановил некоторых спасти, а прочие гибнут. И любые заслуги и подвиги грешников значения не имеют, равно как и злодеяния предызбранных. Для дьявола в такой системе места нет – Ибо все за него творит Бог. Надо отдать справедливость тогдашним теологам, они учение Августина не приняли. Сторонники концепции Августина подвергались осуждению, монах Готшальк даже был пожизненно заключен за проповедь идеи предопределения, то есть ответственности Бога за грехи людей. Но прошли средние века, наступила Реформация, и Жан Кальвин воскресил идеи Августина. На них же была построена теория второй инквизиции. Примирение Бога с сатаной устраивало всех злодеев Европы.